Глава восьмая. Выделенная комната будто ждала появления новой хозяйки. Искра подошла к зеркалу, чтобы рассмотреть свой обновленный вид. Да неужели меня завтра поведут в магазин? – спрашивала Машка у своего отражения. Или у этих драконов есть доставка? Блин, если будут все шить, то ходить мне в мужском наряде очень долго. Блин! Звонкий шлепок ладони по лбу прозвучал в комнате. Что-то она как-то не подумала о здесьней моде, разглядывала интерьеры, дракона этого, а не спросила, что в этом мире носят женщины. Машу не любило красивые платья, и даже примерила бы пару-тройку пышных, в которых ходят киношные принцессы, чтобы сделать красивые фотки. Но ходить в таких нарядах каждый день? Тут же вспомнились кадры из других фильмов, когда несчастных героинь затягивают в корсет, навешивают на них креналин и килограммы ткани. Вот в таком она ходить точно не будет. Лучше снова наведается в гардеробную Освира, лишь бы только замок на нее не навесил. Усевшись на кровать с ногами, девушка принялась строить коварные планы. Корсеты она все выкинет, а креналины? Если правильно помнит название этих огромных юбок из негнущихся обручей, сожжет. Хотя и корсеты тоже можно сжечь. Камин тут имеется. Нижние юбки можно спароть. Маша вздохнула, сожалея о том, что шить не умеет. Кривенький фартук на уроках труда – это ее максимум. А еще было сложно с обувью. В тапках прекрасно ходить по квартире, но не по улице. Какая-то неправильная из нее попаданка. От этой мысли хихикнула раз, потом другой, а потом и вовсе, повалившись спиной на кровать, захохотала в голос. Неправильная попаданка. Можно подумать, правильной бывает. Скорее смех перешел в тихие всхлипы, и из уголков глаз потекли слезы. Мозг начал считать вот это все реальностью. Там дома осталась мама, подруги, работа. Двадцать шесть лет жизни в конце концов. И пусть с матерью была постоянная ругань, но все же. И с работы уволят за прогулы. Маринка панику наведет. Оказывается, никакие инопланетяне не похищают людей, их воруют. Вот такие недоучки. Все. Собралась. Машка шмыгнув носом вытерла слезы. Рыдать при любой сложности было не в ее характере. Минутная слабость всего лишь. Ей тут еще устраиваться и как-то договариваться с этим драконом. Пленных не берем, проговорила она воинственно и покосилась на сковородку. Итак, в каких случаях мужчина выполняет любые женские прихоти? Машка покопалась в памяти и надумала только три случая. Когда накосячит, чтобы загладить вину, когда настолько богат, что проще дать денег, лишь бы не мешала, а еще когда хочет затащить в постель. Вариант с постелью был отмечен сразу же. Богатство. Девушка хмыкнула. Судя по дому, богат. Но богат по ее меркам. А в этом мире может у всех такие дома, как бы местный стандарт. Так что остается только один вариант – заставить драконище чувствовать себя виноватым. В крайнем случае попробует его запугать, чтобы собственный тень боялся. Махахаха! Попыталась Маша изобразить злодейский смех.、М、да. Вздохнув, подняла взгляд на потолок. И спугается? Как же! Запрет в подвале на хлебе и воде и привет! озвучила вполне возможную мрачную перспективу и тут же соскочила с кровати. Обед? Пока она тут рефлексирует и строит планы, там может уже этот недоучка обедает ее не позвав. Нужно как-то разобраться с местным временем. Умывшись холодной водой, чтобы немного убрать припухлость на глазах, а то еще освер подумает, что плакала из-за него. Машуне подошла к зеркалу и принялась наводить порядок на голове. Пальцами получалось не очень, а расчески тут не нашлось. Вот, еще пунктик к списку покупочек. Не расплатишься. Мстительно прищурилась Машка и, резко развернувшись, пошла в столовую. Черта с два она позволит оставить себя голодной. Блин. Пришлось поспешно возвращаться за тарелкой и странным, но удобным чайником, в котором вода не остывает. Забрав посуду, поспешила вниз. Лучше все-таки не опаздывать. В столовой она была первой и единственной. Прекрасно. Маша поставила прихватизированную посуду на стол. Или я опоздала, или слишком рано. А вот не уйдет она отсюда, будет ждать. Но еще интересно, кто на стол накрывать будет? Не уж то сам драконище? Да офигеть! выразилась совсем не культурно, когда дверь в столовую открылась и Асвер вкатил тележку с едой. Ты сам готовишь? Не рассчитывай, ответил Калдун, и снова взлетела чертова бровь. Просто не хочу, чтобы служанка испугалась. Значит, Маша ехидно улыбнулась. Нас точно не отравят, и так что у нас на обед? Понятия не имею. рявкнула свёр, подкатывая дурацкую тележку к столу. Надо было как-нибудь запереть эту девицу в комнате, и пусть бы прислуга делом занималась. Скорее бы вернулась магия. Открыл портал, поставили всё. Закрыл портал. «Ты мне не поможешь?» Он постучал по тележке пальцем. «Не-а!» Нагло заявила Машка, пожалев о том, что не жует жвачку. Эффектный чпок удачно бы дополнил образ. И пальцем не пошевелить, чтобы помочь этому засранцу, пока не научится просить нормально. А то взял моду, рычать на нее и выгибать бровь. С мстительным удовлетворением наблюдала за тем, как дракон переставляет в тележке на стол готовые блюда, тарелки и приборы.、М、да, сервировочка хромала. В прошлый раз явно не сам накрывал. Когда мрачный осверз закончил и уселся за стол. Маша, не дожидаясь приглашения, потянулась за куском аппетитного мяса с каким-то овощным гарниром. Приятного аппетита, что ли? Смелой улыбкой пожелала она, удовлетворенно отметив, что колдун скрипнул зубами и сжал руки в кулаки. Нет, воздействовать на противника нужно по всем направлениям. К чему она и приступила немедленно. Я тут гуляла по дому, начала Маша. рыскала, не поднимая взгляда от тарелки, тихо произнес освер. Что? удивилась Маша. Больше подходят рыскала. Он даже соизволил ехидно улыбнуться. Но «Ну、подумаешь. Скривившись, Маша подняла взгляд на потолок, показывая свое отношение к собеседнику, и вздохнула. Гуляла я по дому и зашла на кухню. На ней вообще готовят? А еще я не нашла стиральной машинки. Как мне вещи стирать? Никак. Освёр пожал плечами. Есть очищающие заклинания. Да? Вопросительно протянула Машка. И где же мне их взять? Нигде. Снова ехидно улыбнулся колдун. Но если будешь покладистой и послушной, я так и быть для тебя их создам. Машка снова вздохнула, покладистая и послушная. Ну-ну, мечтай больше. Вот правильно она у него мыло позаимствовала, а то кигуруми уляпать успела. Надо будет после обеда вернуться в комнату и постирать его. Так что если хочешь с комфортом, лучше тебе попредержать язык и не размахивать сковородой. Закончив свою речь, он снова приступил к трапезе. Наверняка, приняв Машкина молчание за знак согласия, знал бы только, о чем думает девушка, предпочел бы сам попредержать язык. Маша представляла, как берет вот эту красивенькую бело-золотую супницу с ручками в виде драконов и надевает ему на голову, и вот эта наваристая пахлебка красного цвета стекает по голове на его черную рубашку. Зря вот дракон еще белую сменил, пятна смотрелись бы живописнее, но главным было не это. Почему я должна жить у тебя? – спросила она в лоб, замечая, как от этого вопроса напряглись плечи дракона. Потому что тебя призвал я, – ответил он спокойно. Слишком уж спокойно. Врет? Не договаривает? И мы переходим к главному вопросу. Маша прищурившись впилась взглядом в колдуна, удачно занявшего место напротив. Зачем ты это сделал? И давай без вранья. Хорошо. Просто ответил тот и вернулся к еде. Прошла минута, потом другая. Колдун невозмутимо ел под Машкиным тяжелым взглядом и отвечать, кажется, не собирался. И Подтолкнула она к ответу Асвёра. Ты сама просила не врать. Прозвучало в ответ. И у Маши так изо чесались руки, все же надеть супницу ему на голову. Врать она ему запретила, а правду сам говорить не хочет. Ладно, запомнит. Будет еще один пунктик в списке его косяков. Дальше обед прошел в молчании. Впрочем, закончился он быстро. А свер, закончив коротко, бросил: "Даешь? Иди к себе в комнату и не мешай". Стремительно покинул столовую. Машка вняв совету, доела, а вот посуду убирать не стала, хотя могла бы и помочь, если бы дракон был хоть немного вежлив. А потом действительно поднялась к себе в комнату. Нужно же постирать пижамку. Много о себе воображаешь? размышляла Машуня, страгая в ванную мыло, прихваченное мис столовой ножом. Когда это русскую девушку пугали трудности, да никогда. О, горяченькая! воскликнула она, окунув руку в воду. Отличненько. Когда кигуруми отстирался, а у драконов оказалась прелесть какое мыло, даже много сил прикладывать не пришлось. У Машы возникла другая трудность. Нужно же это еще и отжать. Машинка обычно сама прекрасно совсем справлялась, а тут как ни крути все равно капает. С помощью смикалки и одной матери, повесив пижаму над ванной, девушка снова отправилась в вылазку по дому. Послушно сидеть у себя, а она не собирается. И первым делом заглянула в столовую. Стол оказался чистым, нигде ни крошечки. Значит, пока я плескалась в ванной Или кто-то приходил, или мистер надменная задница сам все убрал. Сделала вывод Маша. Хотелось выйти на улицу. Там такой парк неплохой. Но чертовы тапки, зайцы и шлеп нога у этого дракона. Поэтому отправилась в библиотеку. Л. Логика. Маша решила посмотреть хотя бы картинки, раз других развлечений здесь все равно нет. Вредный Освер куда-то сбежал. В кабинете его не было. Она по пути сюда заглянула. Выбрала книгу на вид посимпатичнее и открыла посередине. «Э-э-э... не поняла?» Она чуть не выронила из рук книгу, когда, присмотревшись к строчкам, поняла, что может их прочитать. «Таким образом экономическая выгода определяется...» Буквы стали ей понятными, складываясь в слова. «Обалдеть!» Убрав эту книгу на место, Машуни взяла другую и снова смогла прочитать. Ура, ура! кричала она, прыгая и хлопая в ладоши. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Теперь она тщательно выбирала книги, чтобы утащить к себе в спальню: история, география, что-то по экономике и политике. Собрав внушительную стопку, понесла к себе. Ну и огреть кое кого при случае можно будет. Книги толстые, в массивных кожаных переплетах. Устроившись на кровати, завернувшись в одеяло как в кокон, открыла на ее взгляд самую интересную описания земель горного царства. Ааа! Широко зевнула она и потерла глаза, с удивлением обнаружив, что уже за окном глубокие сумерки. Черт! Ужин! Отбросив книгу, подскочила с кровати. Если этот гад забыл о ней, ему не жить. Это же сколько времени она провела, читая описания земель и всяких ископаемых в них. Так спешила найти Асвера, что, распахнув дверь, едва не наступила на поднос с едой. Так-так-так. Машка остановилась с занесенной ногой. Это что за бунт на корабле? Впрочем, устраивать голодовку она не собиралась. Еще вот поймет, как свет включать, и будет совсем замечательно. Люстра-то тут есть? Дура! Ругалась сама на себя, поднимая поднос. Сложно было поинтересоваться бытовыми мелочами. Честно говоря, ей это даже в голову не пришло. Большинство вещей были настолько привычные, что и мысли не закралось, что может возникнуть проблема с выключателем. Престроив поднос на столик, начала поиски со стен. А, ну нормально, проворчала, когда рукой дотронулась до какого-то кристалла и люстра ярко вспыхнула. Ничего сложного. После ужина Маша снова устроилась с книгой, да так и уснула. Проснулась от того, что ей не спалось. В одежде было неудобно, но смерз и вообще неуютно. Она крутилась и так, и идак. В пижаме было бы лучше, но та еще не высохла. повздыхав и еще раз попытавшись устроиться поудобнее, встала и отправилась в комнату Асвера. Кажется, там и кровать удобнее, и грелка в ней имеется.